Глава первая. Здравствуйте, лорд Драка. Я понимаю, что прошу о многом, но не могли бы вы позволить мне немного побродить по вашим землям? Проговорилась широкой улыбкой. Добиться встречи с этим лордом было не так просто, как хотелось бы. Он оказался буквально неприступной скалой. Мне пришлось ехать к его замку на карете. Да-да, на самой настоящей карете, запряженной лошадьми. Порталы тут не работали от слова совсем. делали в горах окружающих замок и препятствующих портальной магии, или еще в чем, но добраться сюда можно было только по внушающей неприязнь трясучей дороге. Я честно тряслась по камням, старалась не стучать зубами и периодически подкармливала своего маленького спутника кусочками фруктов, засушенной рыбы и творогом. Последнего мне дедушка презентовал целый мешок, заверив, что это то, что нужно для драконёнка и не испортится в течение десяти дней. Но, судя по запаху, доносящемуся из мешка, его спицы по стазису опять напортачили. Творог стремительно приходил в негодность. И вот я стою перед дверью замка лорда Драка, который является единоличным владельцем драконьих гор. От меня воняет, как от испортившейся молочной фермы, а он смотрит на меня. И улыбается. И мне было бы наплевать на первое впечатление, если бы это был какой-нибудь дедуля. Ну, или хотя бы дядечка лет сорока. Но меня встретил не дедуля. «Добрый день, леди!» Сдержанно произнес высокий, широкоплечий, привлекательный брюнет с шикарной шевелюрой и такой доброй улыбкой, что просто удавиться захотелось. «И вам здравствуйте!» Через силу улыбнулась я. «Может, сначала войдете?» «Обсудим, зачем вам понадобилось бродить по моим землям», – предложил он. «Я бы с радостью», – ответила воодушевленно, – «но мне срочно нужно». О срочности напомнило тихое урчание за спиной. Новорожденный дракоша и так трясучку тяжело перенес, а тут еще всякие лорды палки в колеса вставляют. «Ну и все же я хотел бы уточнить, зачем вам понадобилось исследовать мои земли». Шири распахнул двери лорд Драка. Какой придирчивый! Ну хорошо, я зайду, но не надолго. Нет у меня времени на расшаркивание. Изнутри замок лорда Драка казался еще чудесатее, чем снаружи, а снаружи он выглядел весьма экстравагантно, прошу заметить. Это какое нагромождение высоких башенок в случайном порядке, странные площадки и ниши непонятного назначения, какие-то сомнительные конструкции, похожие то ли на решетки, то ли на каркасы будущих помещений. В общем, поглазец было на что. Ну и вот, внутри резиденция лорда Драка продолжила удивлять. Во-первых, тут был такой огромный холл, что не мудрено и потеряться. От одного взгляда вверх голова едва не закружилась, такой высокий тут был потолок. Да и стены не отставали, каменные, без присущих старинным замкам гравеленов, картин и прочих прекрас, но чисто белые, даже взгляду не за что зацепиться. Разве что за широченную лестницу на второй этаж и владельца этого причудливого замка с любопытством наблюдающего за мной, будто перед ним какой-то зверек, над которым он ставит эксперимент. Все впечатление испортил этим исследовательским интересом. А каким красавчиком показался сначала, эх, не бывает идеальных мужчин. Пройдем мой кабинет, и вы все подробно расскажете. Приглашающий, взмахнул он рукой. «А можно как-то побыстрее?» – спросила, сохраняя невозмутимость, хотя дракончик в рюкзаке начал ворочаться и довольно ощутимо пихать меня в спину. «Да потерпи ты, мелкий! Сейчас разберемся с этим аристократом чудаковатым, и я отдам тебе весь оставшийся творог. Все равно он долго не проживет». «Вы куда-то торопитесь? Простите, я не знаю, как к вам обратиться. Вы забыли представиться!» – улыбнулся лорд Драка. «Ничего я не забыла!» Просто не думала, что ты таким дотошным окажешься. Лита Фаразинг позерски расклонялась, начиная откровенно психовать. У него тут что? Сокровища за каждым камнем спрятаны, что так не хочет пускать меня в свои горы. Проще было в наглую пробраться, все равно ограждений нет и не заметил бы. Так нет же, дедуля настоял, чтобы я все официально сделала, иначе грозился маме донести. Очень приятно познакомиться, леди Лита Фаразинг. Кивнул лорд Драко. Я не леди, пробурчала, следуя за ним, судя по всему, в кабинет. Ваша фамилия говорит об обратном, возразил он. Это еще почему? спросила, поправляя рюкзак. Дракоша начинал волноваться. Не хватало еще, чтобы он спалил нас обоих. Фамилия Фаразинг одна из древнейших на территориях изначальной империи. Пояснил лорд Драко, пропуская меня вперед в кабинет. Обычный такой кабинет у дедушки почти такой же. Ну, разве что тут полок с книгами было поменьше. Все же дедуля у меня исследователь, это накладывает определенный отпечаток. Присаживайтесь, леди Лита, указал мне на шикарный мягкий стул с резной спинкой лорд Драко. Сам он уселся за стол и изобразил живейший интерес. И все бы ничего, но мелкие детали, движения, мимика опять же. Я не спец в этой области, но от мамы, которая на минуточку ведущий чтец языка тела в столице, нахваталась вершков. И сейчас была практически уверена, что этот индивид очень нервничает. А это что значит? Правильно, я могу надавить в нужных местах и быстренько отделаться от него. Только бы нащупать эти нужные места. И тянуть нельзя. Да. А то он расслабится и почувствует себя хозяином положения. Так вот, я являюсь выпускницей института иных времен, и мне нужно исследовать драконьи горы для дипломной работы. Обещаю, ни единого камешка не вынесу, только проведу наблюдения, запишу результаты и покину ваши земли. Выполила, изобразив собраннысть прилежной ученицы. А какая тема у вашей дипломной работы? Поинтересовался лорд Драка. «Эм, драконы, мифы и реальность», — на ходу склепала я удобоваримую тему. «И в чем заключается ее посыл?» — приподнял он черные брови. «В мифах и реальности драконов», — широко улыбнулась я. «Ну и что же тут миф, а что реальность?» — усмехнулся он. «Вот это мне и предстоит выяснить», — воодушевленно воскликнула я, вскочив со стула, потому что дракончик в рюкзаке начал шипеть и толкаться. «Устал сидеть заперти, бедолага!» «То есть вы хотите доказать, что драконы реальны? Или же, напротив, что их не существует?» Сложил руки на груди драка. «А вам что больше нравится?» Поправляя копошащийся рюкзак, спросила я. «Мне больше всего импонирует, когда мне не врут», нагло глядя в глаза, заявил он, поднимаясь из-за стола.、Э, «Ну, нет так нет, пойду я тогда». Попятилась назад, почуяв, что запахло жареным. Стоять, приказал лорд Драка, и дверь, которую я уже приоткрыла, чтобы выскользнуть из кабинета, с грохотом захлопнулась. Ни за мной, что печально, а прямо перед моим носом, когда я развернулась, чтобы убраться отсюда куда подальше. Мы, кажется, немного неправильно друг друга поняли, зачастила я, но карета ждет меня у дверей, и если я не выйду через пять минут, кучер доложит дедушке. Я только что отослал твою карету вместе с кучером, заявил этот пристранный тип, который уже совсем не казался мне привлекательным. Да я себя в западне почувствовала, наверное, именно так и выглядят маньяки. Заманивают наивных студенток в свое логово, притворяясь благородными красавчиками, у которых есть драконьи горы для исследования, а потом? Не подходи! Взвизгнула, выставив вперед руки, как только он попытался приблизиться. За маги чу в усмерть! И каким же образом, позволю уточнить? Сложил он руки на груди, издевательски улыбаясь. А я, между прочим, лучшая на курсе. Выпалила, прижимаясь к двери, но не сильно, чтоб дракончика в рюкзаке не придавить. Он, к слову, почуял неладное и притих. Моя шлапочка, помогает как может. В институте иных времен? Фыркнул драка. И в чем же ты там лучшая? Уел, гадость родовитая. Ну и что, что я в иных временах учусь, а туда идут только полные ботаны и те, у кого нет никаких магических способностей. Может, я исключение и поступила во времена повелению души. В сущности, так и было. Но в одном лорд Драка прав: никаких выдающихся магических способностей у меня нет, за исключением бесполезного в обычной жизни умения создавать направленные молнии. Такой навык мог пригодиться, разве что в военной сфере, а это не мое от слова совсем. Вот я и подалась в исследователи по стопам деда, так сказать. Но сейчас... Сейчас я была близка к тому, чтобы шарахнуть этого сомнительного типа по полной программе. Лучше отпусти, или хуже будет, проговорила, глядя на него из под лобья. Какая грозная врунишка! Развеселился он. Отпущу, но только после того, как покажешь, что прячешь в рюкзаке. А больше тебе ничего не надо? Враждебно спросила я. Не отказался бы познакомиться с тобой поближе, но ты очевидно будешь против. — криво усмехнулся он. — Извращенец! — прошипела я. — Открывай дверь, или я за себя не ручаюсь. — Ну все, я предупредила. Пусть только попробует приблизиться. Поджарю до хрустящей корочки. — Лита, если это твое настоящее имя, я понимаю, многие жаждут раскрыть тайну моих гор, но тебе не кажется, что это представление зашло слишком далеко? — шагнул ко мне этот неадекват привлекательной наружности. Ну, и он сам напросился. Я выставила вперед руки, подумала о молнии, и она не заставила себя ждать. Шарахнуло так, что у меня кончики волос завиваться начали. Я этого не увидела, не до того было, когда бежала по длиннющему холлу, но почувствовала. Так обычно и бывает. Я шарахаю молнией, и все вокруг разбегаются, а мои волосы начинают виться кудряшками. Но в этот раз что-то пошло не так. Поняла я это, когда добежала до входной двери и не смогла ее открыть. Вот же гадство! Выругалась беспомощно, дергая огромную дверную ручку. «Я бы назвал это несколько иначе», – прозвучала у меня за спиной. Так быстро отошел от молнии, да быть такого не может, резко развернулась и опять, выставив вперед ладони, выпалила «выполя». Добавки захотелось? Не отказался бы, бодрит, знаешь ли. Усмехнулся этот Маньячелло, сложив руки на груди. Что примечательно, выглядел он действительно вполне бодрым и довольным жизнью, и не скажешь, что только что разряд получил. Я что, сломалась? В смысле моей молнии? Потрясла руками, почувствовала покалывание на ладонях, увидела искрки и немного успокоилась. Все в порядке, на месте мои родненькие. Открой дверь или так шарахну, что мозги сварятся, пригрозила, сдвинув брови. Ух, какая же ты смешная, развеселилась Драка. Такая грозная, но глупая. Выпусти, топнула я ногой. Сама понимаю, так глупо выглядит, но что я еще могу сделать? Да, я могу бить его молниями, пока не поджарится, но это уже только в крайнем случае, когда других вариантов не останется. Сейчас же еще теплилась надежда, что драка одумается и отпустит меня по-хорошему. Хорошо, поднял он руки, отступив на пару шагов. Давай договоримся так: ты рассказываешь мне правду, и я отпускаю тебя. И, возможно, даже позволю посетить драконьи горы, если тебе это действительно нужно. Очень нужно, выпалило я, прям жизненно важно. Зачем? Только не надо рассказывать сказки про дипломную работу, все равно не поверю. Надо же какой недоверчивый, а еще уверенный в себе, даже чересчур. Стоит весь такой расслабленный, руки на груди сложил, но я-то вижу, как у него плечи напряжены и смотрит слишком подозрительно. Может и правда дракошу ему показать, вдруг раздобрится и отпустит? А с другой стороны, драконы – это огромная редкость сейчас, настолько, что даже за такого малыша можно очень неплохие деньги получить. А ну какое-то валордо финансовые проблемы? Отберет же моего дрелкого дракончика и продаст каким-нибудь бессердечным гадом, которые на дни опыты ставить будут. Ну уж нет, так просто я не сдамся. Ну хорошо, опустила голову с печальным вздохом. Признаю, про диплом я слегка приврала, но только слегка. Мне и правда нужно его писать, и тему я выбрала, связанную с драконами. А где еще можно найти драконов, как не в Дракониевых горах? То есть ты хочешь найти драконов? Уточнил он. Ну да, пожало я плечами. А не боишься, что они не обрадуются, если ты их найдешь? Усмехнулся лорд Драка. «Драконы, вообще-то, весьма опасны, по слухам». «А это уже не ваше дело, лорд Драка», — вздернула я нос. «Сама как-нибудь разберусь. Я совершеннолетняя и сама отвечаю за свои поступки. Даже если меня съедят, это будет мой выбор». «Ты сама-то хоть понимаешь, как нелепо это звучит?» «Понимаю». Все я понимаю, но когда за спиной запертая дверь, в рюкзаке за плечами новорожденный дракончик, которому немного осталось, если не найти ему маму драконику, а впереди невнучальщие доверие, сомнительный тип, ничего более умного как-то в голову не приходит. Не была я готова к тому, что попаду в такую ситуацию. Думала, приду к владельцу драконьих гор, выложу ему версию про дипломную. И он отмахнется от меня, сказав что-то вроде: "Да пожалуйста, не ты первая, кто драконов изучает". Но、ну, действительно, сколько уже было исследовательских экспедиций в драконие горы, и никому хозяин этих земель не мешал. Правда, никто драконов и не находил, только слухи ходили. То и дело всплывали свидетельства очевидцев, замечавших парящие над горами силуэты. Последнего настоящего дракона нашли лет восемьдесят назад, как раз неподалеку от этих мест. Уже давно мертвого, правда, но и это было громким событием. «Но «Ну, вам что, жалко, что ли? Поброжу я по вашим горам, не найду ничего, так и ладно», — выдавила улыбку. «Мне не жалко, я просто чувствую...» — заговорил он и запнулся, не закончив мысль. «Что меня нужно отпустить», — подсказала я ему. Лорд Драка улыбнулся, приблизился ко мне на пару шагов и принюховался. Точно на голову болеет. Вот же я угадила, на сумасшедшего нарвалась. Ну все, тушите свет, теперь точно придется поджарить его, чтобы выбраться. Нет, вдруг резко встряхнул головой Драка. Я чувствую дракона, но очень сложно определить его возраст и состояние, когда от тебя так разит с кишечным молоком. Брезгливо поморщился он. И ничего от меня не разит, возмутилась я. А потом поняла, что он сказал и... Дешок、да、у меня случился. В смысле, он чувствует дракона? Моего дракончика что ли унюхал? Это что же за лорд драка такой, что он дракона чует? Дедуля, ты куда меня послал? В общем так, Литоваразинг, я даю тебе последний шанс сказать правду и показать, кого скрываешься в этом рюкзаке. Не хотелось бы прибегать к насилию, но если потребуется, я сниму этот рюкзак с твоих плеч силой, и можешь не запугивать меня своими молниями. Для меня это сродни щекотки, – заявил лорд Драко, наедвигаясь на меня. А между нами и так расстояние небольшое было, так что он меня буквально к стенке припер, вернее, к двери, но учитывая, что она была заперта практически глухой стене. Ладно, ладно, уперлась я руками в его грудь. Не наседай. Хорошо, я все расскажу и покажу. Но сначала считаешь, что у тебя есть возможность диктовать свои условия? Усмехнулся он. А то, ответила я, и шарахнула такие его молнии. А учитывая, что мои руки были в непосредственном контакте с лордовским телом, получилось очень даже чувствительно. Он отлетел от меня метров на пять. Слегка задымился в районе соприкосновения моих ладоней с его телом, но даже не упал. Только помотал головой, фыркнул и снял белую рубашку, которая слегка обгорела в области груди. Ну все, уже и до раздевания дошло. Здравствуй, панический девичий страх. До этого я боялась только того, что у меня дракушу отнимут, ну и слегка за себя. А теперь испугалась по полной программе. Хотя тело у этого непробиваемого лорда драка очень даже ничего, с красивым рельефом поджарое такое. Жалко, что не поджаренное. Ну вот как так-то. Я же его от души молнией огрело, а он даже не почесался. От должен был как минимум отключиться, в идеале надолго. Но в результате только разозлился, причем вполне обоснованно, если опустить детали. «Все, мне это надоело!» – прошипел Драка и пошел на меня весьма угрожающе. «Все, все, сдаюсь!» – заверещала я. «Признаю, была не права, но...» «Еще и но!» – рявкнул он, остановившись на расстоянии вытянутой руки от меня. «Конечно, но! Вы же голый, а я порядочная девушка. Не приближайтесь!» «Восхитительная наглость!» – воскликнул он. «Живо доставай дракона! Или...» Или что, вы сами достанете дракона? выпалило я. Как двусмысленно звучит, усмехнулся он. Ну да, именно так. Ладно, я все поняла и расскажу правду. Только вы отойдите подальше, пожалуйста. Изобразила я жалкую улыбку. И оденитесь, если можно. Я боюсь вас. И правильно делаешь, прищурился драка. Но потом оценил мое смущение, мечущийся взгляд, который я не знала куда приткнуть, только бы не видеть полуголового мужчину, осмотрел себя, хмыкнул и отступил. Вот так правильно, нечего девушку пугать. Хорошо, я сейчас переоденусь и вернусь, а ты даже не мечтай, что сможешь найти выход. Грозно проговорил Драка. Жди меня здесь. И он убежал вверх по лестнице. Так-то, лорд, шах и мат тебе. Теперь я знаю, что ты точно не собираешься покушаться на мои, скажем так, честь и достоинство. А с остальным уже по ходу дела разберемся. Но дракошу показать все же придется, а там уже, если твое благородство распространяется только на испуганных девушек и не касается дорогостоящих дракончиков, будем действовать по обстоятельствам. Благо молнии у меня бесконечные, могу сколько угодно ими бить. Глядишь и у тебя не только рубашка задымится. Ждать под запертой дверью, пока Дракона ведет лоск, я не захотела. Тут обстановка так себе, чувствую себя в ловушке. Но и кабинет тоже место не очень подходящее. Там нет простора для маневра. Прошлась по холлу, заглянула в одну дверь, обнаружила коридор. Во вторую какая-то странная комната без потолка. За третьей оказалась столовая, судя по большому столу в центре. А потом мне повезло. Это была гостинная, по крайней мере по обстановке. Много диванчиков, кресел и кушеток, камин и интересный каминный столик с ножками в виде драконьих лап перед ним. Но самое важное, тут было много окон. Большие окна выходили в некое подобие сада, только там растительности было мало. в основном широченные дорожки, странные композиции из камней и белого песочка и совсем немного каких-то невзрачных кустиков. Но меня интересовал не вид из окон, а они сами. Если что, стекло можно разбить и смыться. В то, что драка отослал мою карету, я не поверила. Дарис, дедушкин курьер, не из тех, кого можно просто отослать. Дедуся лично дал ему указание. Этот дядечка так просто не бросит меня. В былые времена он подрабатывал извозчиком в приграничных районах, когда еще только устанавливались границы новой империи. Так что его так просто не напугать. Насмотрелся в свое время всякого. Это немного успокоило мои расшалившиеся нервы, устроилась на мягком диванчике поближе к одному из окон, сняла рюкзак, заглянула в него и погладила своего дракошу по головке. Он заурчал и высынул мордочку из рюкзака. "Потерпи, мой хороший, скоро отправимся дальше", улыбнулась я. Дракончик, которому я еще так и не дала имя, принюховался и чихнул, потом повел носом, фыркнул и спрятался. А в следующее мгновение в гостиную вошел лорд Драка. Плохой знак. Дракоша, видимо, опасность почуял. «Можешь не прятать свой рюкзак», – с порога заявил владелец драконьих гор. «Я знаю, что у тебя там дракон». «Вы часом не ударились головой, пока переодевались?» – усмехнулась я. «Может, у вас галлюцинации?» «Предлагаю начать наше знакомство заново», – улыбнулся он в ответ. «Привет! Я лорд Эдрин Драка, владелец драконьих гор и хранитель покоя небесного народа». «Я чувствую драконов, ощущаю их присутствие рядом, даже если это новорожденный драконенок, в связи с чем будет логично прекратить ходить вокруг да около». «Ух ты, правда? А чем докажешь?» – ехидно спросила я. Но внутри что-то ёкнуло. «Неужели и правда чувствуют драконов? И вот это вот все про хранитель покоя небесного народа?» «Так заманчиво звучит». Считаю мы неправильно начали, леди Литофаразинг. Приношу свои извинения за грубость и ненадлежащее поведение. Чинно расклонялся Драка. Позвольте представиться. Да как бы уже, пробурчала я, но встала и вытянулась по струнке. Вот же манипулятор. Мне до него далеко и даже маме на уроки не помогут. А как улыбается, как сладко слова растягивает, будто обволакивает голосом, весь такой благородный, галантный и смотрит прямо в глаза, так и намекая, я сама искренность. Вот только я не забыла его ухмылочки, намеки и угрозы. И да, голый торс, которым тут передо мной щеголял, тоже такое захочешь не забудешь. А драка между тем. продолжал стрелять белозубой улыбкой и сладкоречиво увещевать, и не подозревая о моих мысленных метаниях. В таком случае предлагаю перейти к делу. Обезоруживающе улыбнулся он. Вы пришли ко мне с проблемой, которую не желаете озвучивать, видимо по причине недоверия, и я вас понимаю. Драконы слишком ценные, что подвергает их немалой опасности, но я могу заверить вас. что в состоянии позаботиться о новорожденном драконе. Более того, для него будет лучше, если вы отдадите его мне сейчас же. — Ишь, какой скорый! — не выдержала я. — Это мой дракончик, и я сама о нем позабочусь, и вообще он тебя боится, так что отпусти, мы сами разберемся. «Боится — Боится? — удивился драка. — Да быть такого не может. — Ну все, все явки и пароли сдала, теперь уж назад пути нет. Но я за дракошу все равно буду стоять до конца. А вот и может, сам посмотри, заявила, указав на рюкзак. Он от тебя спрятался, как только почуял, так что выпускай давай, я сама ему маму найду. Ты не понимаешь, прошептал драка, медленно приближаясь к рюкзаку. Ему нельзя привязываться к человеку. Он подошел, осторожно потянул край рюкзака и отпрянул, получив удар по пальцам крохотной драконьей лапкой. — Так-то, лорд, мой дракоша тебе не верит. И я тоже. — Плохо, — покачал головой драка. Он уже привязался к тебе. Теперь только ты сможешь передать его матери. — Так я о чем? — обрадовалась я. — Ну, мы пошли, да? — потянулась к рюкзаку. — Ну уж нет, одна ты точно в горы не отправишься. Заявил он, опять сложив руки на груди. Не, ну какой же привязчивый и как ему еще объяснить-то? Ну я думала, мы уже во всем разобрались. Нахмурилась, уперев руки в бока. У меня есть дракон, которого мне нужно доставить в горы. С тобой он общаться не хочет. Так что еще нужно-то? Все просто как арифметика. Я плюс дракончик и драконии горы равно успех. Думаю, если там есть дракона мамы, они не откажутся малыша приютить. Это все, конечно, замечательно, но ты не дракон, ты не сможешь найти приемную мать для малыша, заявил Драка. Да ты там вообще вряд ли долго продержишься. Да правда что ли? закатила я глаза. К твоему сведению, я уже не раз бывала в походах и экспедициях, в иных временах учусь как никак, подготовилась. Лита, ты не дракон, тебя не примут, воскликнул он. «Можно подумать, ты дракон!» — фыркнула я. И как-то мне нехорошо стало, когда его губы медленно растянулись в торжествующие улыбки. «Ой!»